Глава одиннадцатая «Ей Богу, опять туман!» – сказал лорд Питер. Паркер тяжело вздохнул и стал с раздражением натягивать на себя пальто. «Если можно так выразиться, то мне доставляет самое большое удовольствие тот факт, что вся скучная рутинная работа ложится на ваши плечи!» – с искренней радостью проговорил благородный лорд. Паркер опять вздохнул. «Как вы думаете, у вас будут трудности с ордером?» – спросил лорд Питер. Паркер вздохнул в третий раз. «Надеюсь, вы сумеете все сделать тихо». «Конечно». «Вы заставите молчать обитателей работного дома?» «Заставлю». «А полицейских тоже». «Потому что если поднимется шум, то вам некого будет арестовывать». «Мой дорогой Уимзи, вы принимаете меня за дурака?» «Ничего подобного». Паркер вздохнул и ушел. Лорд Питер занялся своим Данте. Однако это не принесло ему умиротворения. Его карьере частного детектива мешало образование, полученное в системе частного образования. Несмотря на обещание Паркера, ему не всегда удавалось помнить об этом. Его разум был воспитан в детстве на Шерлоке Холмсе и его идеалах, которые он защищал. И сам он принадлежал к семье, в которой все всегда действовали с открытым забралом. «Я любитель», – сказал лорд Питер. Продолжая читать Данте, он укреплялся в своем решении. Во второй половине дня лорд Питер приехал на Харли-стрит и позвонил в дверь. По вторникам и пятницам от двух до четырех сэр Джулиан Фрик принимал больных в качестве невропатолога. «Вам назначено, сэр», – спросил открывший дверь мужчина. «Нет», – ответил лорд Питер, – «но будьте добры, передайте мою карточку сэру Джулиану. Может быть, он согласится принять меня без предварительной записи?» Он прошел. В очаровательную гостиную, в которой пациенты сэра Джулиана ожидали своей очереди получить мудрый совет. Народу было довольно много. Две-три модно одетые дамы вели нескончаемую беседу о магазинах и слугах и мучили игрушечного грифона. Тучный и чем-то расстроенный мужчина сидел в углу и раз в 20 минут смотрел на часы. Лорд Питер узнал его. Это был миллионер Уинтрингтон, который несколько месяцев назад пытался совершить самоубийство. Он контролировал финансы пяти государств, но собственные нервы не мог проконтролировать. Таким образом, финансы пяти государств зависели от умелых рук сэра Джулиана Фрика. Возле камина расположился молодой человек с военной выправкой, примерно того же возраста, что и лорд Питер. Его лицо избороздили преждевременные морщины, и хотя он сидел не шевелясь, любой звук привлекал к себе его беспокойный взгляд. На диване сидели пожилая скромного вида дама и молоденькая девушка, которая выглядела усталой и измученной. Дама с обожанием следила за каждым ее движением. Рядом с лордом Питером дама помоложе не сводила глаз со своей маленькой дочери. У обеих были высокие скулы и прелестные серые, немного косящие глаза, какие бывают обычно у славян. Девочка вела себя беспокойно и в конце концов нечаянно наступила на лорду Питерова. чего мать немедленно выговорила ей по-французски, а потом уже извинилась перед лордом Питером. «Ничего страшного!» – сказал молодой человек. «О, она такая нервная, такая невинная душа!» «Вы привели ее на консультацию?» «Да, он замечательный доктор. Представляете, месье, она никак не может забыть бедняжка, что ей пришлось повидать». Дама наклонилась к лорду Питеру, чтобы девочка не услышала ее. «Мы бежали из голодной России». Полгода назад. Не могу вам сказать. Она все еще слышит, а потом начинает кричать, и вся дрожит, и судороги. Вы не представляете, на кого мы были похожи. Просто скелеты, когда вырвались оттуда. Мон -дью. Теперь получше. Она еще худенькая, но все-таки уже не истощенная. Но она была бы еще лучше. Она бы быстрее поправилась, если бы не нервы. Не может совсем есть. Мы уже обо всем забыли. Но вот дети... «Под впечатлением всего этого, понимаете, малыши, месье!» Лорд Питер, избегая холодной учтивости английского языка, выразил даме сочувствие на французском языке, способном выразить любое чувство. «О, теперь ей лучше, намного лучше!» С гордостью проговорила дама. «У нас замечательный доктор. Он может творить чудеса, драгоценный наш доктор!» «Представляете, месье, ведь он же совсем не берет с нас денег!» Мы, когда приехали, были совсем голые. Ни денег, ни еды, ни одежды. А великий сэр Джулиан увидел нас и сказал, «Мадам, ваша девочка очень заинтересовала меня. Ничего не говорите, я буду лечить ее бесплатно». «Ах, месье, Наташа гораздо, гораздо лучше». «Ну, а вы, месье, такой молодой, сильный, вы тоже болеете?» «Война, верно?» «Остаточное явление контузии». «Ах, конечно, так много славных, храбрых юношей». «Сэр Джулиан может уделить вам несколько минут, милорд, если вы соблаговолите следовать за мной», – сказал слуга. Лорд Питер поклонился соседке и пошел через всю приемную в кабинет доктора. Когда за ним закрылась дверь, ему вдруг вспомнилось, как он один раз побывал в комнате германского офицера. Его охватило такое же чувство, словно его поймали в ловушку, и ему ничего не остается, как за показной бравадой скрывать стыд и страх».